заклятие Вынужден обратиться к вам со своим горем с самой, что ни на есть большой буквы. Прошу извинить меня за то, что отнимаю у вас драгоценное время. В следственном изоляторе я нахожусь более месяца, При том, что страдаю опасными заболеваниями, эпилепсией, выраженной судорогами с потерей сознания, и язвенной болезнью желудка, выраженной тяжелыми болями, усиленными моим бедственным положением. Спешу сообщить, что следствие по уголовному делу в отношении смерти Вахичева Александра было доверено следователю Сташеву, и проведено было им необъективно, с грубыми нарушениями уголовно-процессуального права. Многие. А можно сказать, основные обстоятельства по делу остались невыяснены, то есть не установлены следствием, а именно не установили, что делал Вахичев Александр после нашей с ним ссоры возле продуктов в 19 часов. После той злополучной ссоры, виновником который полностью был Вахичев Александр, так как был пьян, а я же был совершенно трезвым, и спиртного я не употребляю более трех лет ввиду слабости здоровья. С кем Вахичев распил остававшуюся у него бутылку водки 0,5 литра, купленную на мои деньги? Каким образом Вахичев очутился в подъезде дома номер 138 улицы Казакова под лестницей, где был впоследствии обнаружен мертвым? Что делал Вахичев после того, как мы с ним расстались, когда поссорились, и я уехал к маме, потому что с женой состою в разводе, и с кем он пил... Что с ним произошло дальше, я представления не имею. О том, что Вахичева Александра нет, что он умер, я узнал от следователя Сташева. До этого мне не было ничего известно про смерть Вахичева. Я вообще был с ним очень мало знаком, и жили мы в противоположных, то есть разных районах. Вахичева Александра я знал всего несколько дней, в пределах двух недель. Однако отношения между нами установились приятельские, доброжелательные. Можно сказать, что у нас установились дружеские отношения. В больнице, где мы познакомились, мы лежали в одной палате, вместе кушали, и я всегда делился с Вахичевым продуктами питания, которые мне приносила мама, потому что к Вахичеву никто не приходил. Споров и конфликтов между нами никогда не было. В тот черный день злополучного 15 марта Я трижды спас Вахичева Александра от назревавшей физической расправы над ним за его прежние проделки. Около полудня, напротив магазина «Продукты», два мужчины из 39-го микрорайона хотели учинить расправу над Вахичевым за то, что он снял, а точнее украл, усилительный блок общей антенны в ночное время. «Я вмешался?» и предотвратил разгоравшийся скандал, который разгорался довольно-таки не в пользу Вахичева Александра. Второй раз возле окошка отдела вино-водка. Вахичев у пожилого мужчины выхватил бутылку водки и хотел с ней скрыться, оставив меня в неловком положении. Но его догнали люди из очереди уже на троллейбусной остановке, до которой он успел скрыться, и хотели его избивать. Я снова вступился за Вахичева, успокоил их, И они втроем в подъезде девятиэтажного дома, номер не помню, распили эту бутылку. А я не пил, потому что имею заболевания, эпилепсия и язвенная болезнь желудка. После того я с Вахичевым, то есть мы, сели на троллейбус, доехали до другого магазина продукты и хотели купить сигарет и чая, а потом ехать возвращаться в больницу. Возле магазина к Вахичеву подошел мужчина возраста 40 лет, весьма агрессивно настроенный и стал звать двоих своих приятелей, стоявших у входа в магазин. По их возбужденному разговору я понял, что назревает скандал из-за незначительной суммы денег, которую им задолжал Александр Вахичев. Я снова вмешался и, дабы предотвратить назревавший конфликт, предложил решить все мирным путем. Мы зашли в магазин, купили бутылку минеральной воды и литр столичной, И все это они распили вчетвером во втором подъезде соседнего с магазином 12-этажного дома, между вторым и третьим этажом, как сказал мне Вахичев, потому что я не поднимался, я не пью, у меня эпилепсия и язва, а ждал внизу их у подъезда. Они вышли, заметно выпившие все четверо. Эти трое взяли у меня мелочь со словами «одолжи» и ушли, не попрощавшись. А Вахичеву я с упреком сказал «Куда с тобой теперь таким ехать?» на что он, виновато оправдываясь, ответил, «Давай переночуем у меня, а завтра прямо с утра вернемся в больницу и все уладим». Тогда я и Вахичев, то есть мы, снова в магазин вернулись купить к чаю конфет и что-нибудь серьезного покушать. Пока я покупал колбасу и конфеты, Вахичев объяснил, что без ста грамм он не уснет, и ему утром будет плохо без выпить. И я пообещал взять пол-литра водки и купил, отдал Вахичеву и он положил бутылку в боковой карман. Я ему сказал твердо, «Поехали теперь домой, покушаем, по 50 граммов выпьем, хотя я не пью алкогольные напитки, у меня, вы уже знаете, болезни, телевизор посмотрим, и на утро тебе похмелиться останется». Но Вахичев стал на меня кричать, «Чего ты командуешь? Я сам знаю, куда и когда мне ехать». Его поведение привлекало внимание прохожих. Я попытался успокоить Вахичева, уговаривал, на что он стал оскорблять меня самыми последними словами. Он позволял себе что-то ужасное. Я был шокирован поведением Вахичева. Я растерялся, был в замешательстве. В ответ на мою попытку взять его под руку, чтобы он не упал, Вахичев вдруг изрек в мой адрес ничем мной не позорнейшее оскорбление пидорас хуже которого нет на всем белом свете. И весь чудовищный смысл этого оскорбления был ему прекрасно известен еще по местам лишения свободы, в которых Вахичев однажды находился. И он знал, что когда таким словом оскорбляешь, то все дальше некуда, что это же самое безбожное слово, пидорас. Это как проклятие, даже хуже проклятие. Так он сказал это кошмарное слово, это космическое оскорбление оттолкнул меня грубо и попытался с размаха ударить кулаком в лицо. Я просто чудом уклонился от его удара, он прошел вскользь, и в ответ нанес ему удар кулаком правой руки в левую часть области лица, после чего он потерял равновесие и упал, а я продолжал стоять рядом и не мог прийти в себя, осмысливая, как все это могло произойти со мной, и так случится, что меня настолько чудовищно оскорбили и прокляли. «Пришел я в себя от того, что кто-то с меня стаскивает штаны. Я был в спортивных штанах на резинке. Это Вахичев. Он схватил меня руками за штаны и попытался подняться. А мои руки оказались заняты. Я ими был вынужден удерживать штаны у пояса, чтобы Вахичев их с меня не стащил. А правой ногой я несколько раз не сильно ударил его ботинком в надежде, что он меня отпустит. А Вахичев при этом опять упал». А в это время подошла эта Бояркова из магазина и сказала «Прекратите избиение». И я прекратил избиение, которое по существу таковым не являлось. Она говорит «Что же вы бьете пьяного?» Я ей в сердцах ответил, что его убить мало за то, что он сказал и тем самым сделал. А затем я, чтобы не привлекать внимание прохожих, Ответил, что это мой знакомый, и ничего страшного не произошло. Он напился, и я отведу его домой. Бояркова помогла мне поднять Вахичева. Я отряхнул его, надел на него шапку, которую поднял с земли, и повел в сторону. Из-за этого момента и случился каламбур в показаниях, когда эта Бояркова сказала следователю, что я избивал Вахичева по всем частям тела и грозил убить, а изо рта Вахичева сильно выделялась кровь. Тут сразу же две неувязки, потому что, когда я в шутку со злости сказал, что его убить мало, я его вообще не трогал, а только поднимал. А когда я якобы его избивал, Бояркова была в магазине и физически не могла видеть в окно, что я его якобы избиваю, потому что выступ стены под окном скрывал от ее поля зрения все то, что происходило ниже. Кровь у Вахичева действительно выделялась изо рта. Но не в результате моего вмешательства, а в результате падения об землю, что очевидно. Только следователи Старшего все эти очевидности почему-то не заинтересовали. Да, а Вахичев всю дорогу ругался матом, пройдя от места драки метров тридцать, опять стал отталкивать меня и снова оскорблять. Тогда мне все это надоело, и я сказал «Я прощаю тебя, не держу зла». «Бог тебе судья за те слова, что ты позволил на меня произнести». После чего развернулся и прошел мимо магазина, где работала эта Бояркова, на остановку, сел на троллейбус и уехал домой к маме кушать и отдыхать. Когда я уходил, то обернулся и увидел, как Вахичев, подчеркиваю, «живой» удаляется в противоположном направлении. Иногда он поскальзывался и падал, и моим первым побуждением было вернуться и помочь ему, Но тогда в голову приходили воспоминания о том ругательстве, и я сдерживал себя. Через два дня, 17 марта, я, обеспокоенный судьбой Вахичева, зашел в больницу, спросил, приезжал ли Вахичев Александр. Мне ответили, что его в отделении нет, и что нас обоих выписали еще вчера за нарушение больничного режима. Я получил у сестры-хозяйки свои вещи, после чего отправился на поиски Вахичева. А жил я все это время у мамы, иногда ночевал у своей бывшей жены, от которой, что важно для всех последующих страшных событий, имею моих троих собственных детей. А на жизнь я зарабатывал всю жизнь в кооперативе швейном, заготавливал крой, так как имею специальность закройщика верхней мужской одежды. Я зашел в квартиру к Вахичеву и спросил его соседку, не помнит ли она, возвращался домой Вахичев или нет. Она не помнила, сказала, может, пьяный где-то спит. У Вахичева дверь не была заперта. Я заглянул к нему в комнату, там никого не было, только немного мебели и украденный блок усилительной общей антенны, за который его хотели избивать, а я спас и не позволил. Тогда я, обеспокоенный отсутствием Вахичева, стал его искать возле магазинов по микрорайону. Возле продуктов, где приключился тот конфликт, злополучный, я был задержан работниками милиции и доставлен прямо в прокуратуру, в кабинет к следователю Сташеву. Он и сообщил мне, что я обвиняюсь по делу о Вахичеве Александре. Я сразу принял это все за шутку и спросил у него, «Неужели Вахичев смог написать на меня заявление из-за случившейся по его вине между нами злополучной ссоры, во время которой он меня так бесстыдно оскорбил, а я его не сильно ударил?» Асташев на это издевательски произнес «Может, и написал бы, если бы воскрес». «И тут я узнал, что Вахичев умер» а точнее был убит 15 марта в подъезде дома номер 138 по улице Казакова под лестницей, где его обнаружили. И что экспертиза заключила, что это смерть от сильных побоев, а избивал я. И что это видела свидетельница Бояркова, что я якобы грозил Вахичева убить, хотя и говорил убить в переносном смысле. Я был просто поражен происходящим. Возмущался, показаний никаких не давал. Требовал объяснить, что происходит, на каких основаниях мне выдвигают такое несправедливое обвинение, на что Сташев велел припроводить меня в камеру временного содержания и дал указание надеть на меня наручники, руки за спину и никуда не выводить, даже в туалет. В камере было холодно, застегнуть дубленку я был не в состоянии, так как был в наручниках. На мои просьбы и требования вывести меня по естественным надобностям Помощник дежурного и старший сержант избили меня ногами так, что я оправился прямо в штаны. Когда падал, разбил правое ухо обугольник, которым обита скамейка в камере, и голову ударил, и около часа провалялся на холодном кафельном полу в луже мочи. Через какое-то время в камеру закрыли молодого парня. Сержант дал ему тряпку, парень вытер полы и помог мне подняться. Сержант снял с меня наручники и вывел умыться, затем вернул в камеру. Наутро мне принесли покушать и спортивные брюки переодеться. Все это передала моя мама. Я еще не успел опомниться и прийти в себя, как следователь Сташев снова забрал меня из камеры в кабинет дежурной части и посадил за стол рядом с женщиной. Это была продавщица Бояркова. Она плакала все время и говорила, что будет жаловаться. Однако Сташев продолжал что-то писать, Невзирая на то, что Бояркова просила не втягивать ее в эту авантюру, говорила, что ничего не видела. Написав протокол, Сташев сказал ей, подпишите, и вы свободны. Бояркова, плача прочла, и заплакала еще громче, будто там действительно находилось что-то страшное, и сказала, что она подпишет, только чтобы ее больше никуда не вызывали. Она ушла, а Сташев принялся мне угрожать, что если я буду упрямиться то вчерашние покажется мне цветочками когда меня завтра отправят в сизо а я умолял его разобраться по существу учесть мое состояние здоровья и что трое детей и чисто сердечное признание в содеянном хотя я и ничего не содеял и раскаяние хотя мне не в чем раскаиваться но в тот же вечер меня отправили в сизо Дежурный там вначале отказался меня принимать из забывших на мне побоев и потребовал справку о свидетельствовании. Сопровождающий тут же предоставил ему такую справку. Он просто сбегал в машину и принес какой-то чистый бланк, который заполнил в приемной. И вот меня привели в камеру. Там сидело человек 20 народу. Я только на порог ступил, поздоровался, как все заключенные повернулись ко мне. И я с удивлением и испугом увидел, что один из них — это умерший Вахичев Александр, хотя и не совсем он, но похожий, как две капли, только живой. И этот воскресший Вахичев Александр, когда обернулся, он так негромко с улыбочкой произнес, отчего у меня сразу ноги подкосились, он всем сказал «О, вот и пидорас пожаловал».